Глава 17. План Кабан номер 2 Маша. «Теперь моя очередь задавать вопросы». Слегка оправившись от недавнего шока, связанного с частичным оголением на трассе, говорю я. «Давай», — милостиво разрешает Толмацкий. «Играю и впрямь ничего, затягивает». Поудобней устраиваюсь в просторном сиденье и припадаю лбом к оконному стеклу, чтобы как следует подумать. В сумраке опустившегося на землю вечера Мимо нас стримглав проносятся то густые леса, то широкие поля, то узкие, наполовину обмелевшие речушки. Сейчас мы уже очень далеко от города, поэтому у машин на дороге стало значительно меньше. Свет встречных фар лишь изредка слепит глаза, а в салоне автомобиля воцарилась вполне себе мирная атмосфера. Напряжение между мной и Стасом заметно спало. Больше он не глядит на меня волком и кажется вполне расслабленным. Откинувшись на подголовник, одной рукой вращает руль и тихонько подпевает ненавязчиво мурлыкающей музыке. «Что-то есть хочется?» Тянусь за рюкзаком, валяющимся на заднем сиденье. «Хочешь бутерброд с колбасой?» Талманский одаривает меня подозрительным взглядом, а я продолжаю. «Да не кривись ты, нормальные бутеры, я их перед выходом сделала». Достаю небольшой свёрток, обмотанный целлофановым пакетом, и принимаюсь аккуратно его разворачивать. «По-любому тоже проголодался, или мажоры вроде тебя питаются исключительно черной икрой?» «Если салон испачкаешь, я тебя убью и закопаю вон в том лесу», — предостерегающе заявляет Стас. «Он же кожаный. Что ему будет? Как испачкаем, так и протрем». Усмехаюсь я, но парень явно не разделяет моего веселья. Коситься на бутерброд так, словно это не еда, а граната, которая при неправильном обращении может рвануть. Блин, неужели он настолько трепетно относится к своей тачке? Это мне не на руку, совсем не на руку. Дело в том, что игру «Правда или желание» я затеяла не просто так. Ну, то есть понятно, что мне хотелось скоротать время в дороге и все такое, но основная цель заключалась в другом. Если бы не мое коварное намерение, чёрт из два я бы согласилась сверкать обнаженной грудью, воплощая в жизнь бесстыжие фантазии Толматского. «Выдумала бы какую-нибудь отмазку, и фиг бы он меня заставил плясать под его дудку. Ну так? На что только не пойдешь ради исполнения давней мечты, верно?» «Да, попробуй», — протягиваю Стасу бутерброд. «Если понравится, я тебе целый дам». «Сама сначала откуси», — недоверчиво отвечает парень. «Ты думаешь, я его отравила?» — удивляюсь я. «Конечно, я так думаю», — восклицает он. Один раз ты уже подмешала мне в напиток снотворное, поэтому есть твою стряпню для меня большой риск». Оскорблённо поджимаю губы, но в то же время не могу не согласиться с его аргументами. Стас прав. У него нет причин мне доверять. Впиваюсь зубами в бутерброд, который хоть немного и размяк от длительного лежания в пакете, но все равно сохранил свои вкусовые качества. Разумеется, такие кулинарные шедевры лучше есть прямиком — Из микроволновки, но в дороге не до выбора. Либо питаешься тем, что припасено, либо сосешь палец. Одно из двух, как говорится. Ну вот, откусила. Проглотив еду, довольно изрекаю я. Живаясь здорово, как видишь, в конвульсиях не бьюсь. Будешь? Кивнув, Стас подставляет ладонь, и я вкладываю в нее бутерброд. Слегка принюхавшись, парень осторожно его надкусывает и медленно пережевывает. Ну как, вкусно? Интересуюсь я, швыряясь в рюкзаке в поисках второй заначки, потому что, как вы понимаете, одним куском я не наелась. Пойдет, отзывается он, хотя второй кус делает с куда большим аппетитом. Сыр, колбаса, кетчуп. И в этом виде отправляем в микроволновку. Беззаботно болтаю я. В горячем виде, само собой, вкуснее. но ну и так вполне съедобно, верно? «Угу», — соглашается Стас, уже за обе щеки уплетая бутерброд. «Так что там с вопросом?» «Придумала?» «Вроде бы», — неуверенно пожимая плечами, мысленно взвешивая все за и против. «Мне нужен такой вопрос, на который Талмацкий точно бы не захотел отвечать правдой и выбрал бы опцию желания, потому что желание у меня припасено еще с самого начала нашей поездки. На какие темы люди обычно не любят распространяться? Что стремятся скрыть от посторонних глаз?» Обычно это личная жизнь, но отношения с женщинами Стаса волнуют лишь постольку-поскольку. Никакой драмы здесь, судя по всему, нет. Куда же мне надавить? Как нащупать его болевую точку? Если твой отец решил жениться, значит, с твоей мамой его уже не связывают отношения. Решаю затронуть тему семьи. Возможно, именно она приведет меня к цели. Давно родители не вместе. Почему развелись? Внимательно наблюдаю за Стасом, с лица которого мигом спадает налёт беспечности. Даже черты как будто немного искажаются, делаются более резкими и острыми. Кажется, я попала в яблочко. Талмацкому явно неприятен мой вопрос. «Давай желание». После небольшой паузы произносит он, и я еле удерживаюсь от того, чтобы не захлопать в ладоши в приступе ликования. Еще рано радоваться. Далеко не факт, что парень согласится исполнить то, что я загадаю. Пошлет куда подальше, и дело с концом. «Так-так, дай подумать», — подношу указательный палец к губам, старательно изображая мыслительный процесс. «Стас не должен догадаться, что я вынашиваю свою идею вот уже несколько часов подряд». «Чтобы тебе загадать, чтобы загадать...» «Загадай юбку подлиннее», — шутит он. «Я тебе с удовольствием ее куплю». «Чем тебе моя юбка не угодила?» не Непонимающе вскидываю брови. От дороги отвлекает. Неожиданно признается парень, окатывая меня нахальным взглядом. В каком смысле отвлекает? Ему что, не нравятся мои ноги или наоборот нравятся? Как это вообще понимать? Чёрт бы тебя побрал, талмацкий. Опять смысли своими намеками сбиваешь. А дай порулить. Решив не отвлекаться на очередную провокацию с надеждой в голосе, Выпаливаю я. «Чего?» — Стас аж вздрагивает от услышанного. «Да я ж недолго. Минут десять. Спешу его успокоить. У меня и права есть». «А то, что до момента их получения я ни разу не водила, талманскому знать вовсе не обязательно. Люди вообще часто переоценивают важность практики. Теория есть? Есть. То, что тормоз слева, а газ справа, тоже знаю». Ну достаточно, по-моему. Тем более Стас же будет рядом сидеть, в случае чего подскажет. «Ты совсем с дуба рухнула. Я никого за руль не пускаю, даже лучшего друга». Противится он. «Но ну, ты же сам выбрал желание», — настаиваю я. «Я по твоей указке вообще грудью светила, и ничего, не возмущаюсь. Одно дело грудь, а другое — моя тачка». «В смысле?» — настает мой черед гневаться. «Что ты этим хочешь сказать?» «В смысле, что при исполнении моего желания твоя грудь не подвергалась риску, а моя Ариэль...» «Кто? Ариэль?» удивленно перебиваю я. «Э, в смысле, моя тачка?» Тут же поправляется Стас. «Ты серьезно называешь машину арелью Это ведь из сказки про русалочку, да? Кажется, так её звали». Хватаюсь за живот в приступе смеха. «Ух, Толмацкий!» А я и не знала, что мальчишки тоже балдеют от этого мультика. «Я не балдею. Просто нравится. Хорошая же история». Несколько сконфуженно отвечает парень. «И вообще, какая тебе разница, какие имена я даю своим вещам?» «Ну, понятно. перешел в оборонительную позицию». «Вообще никакой. Это твой выбор и твое право». «Примирительно отзываюсь я, сились совладать с рвущимся наружу хохотом. Я просто хочу прокатиться на твоей русалочке». «Нет, Стас не преклонен». «Ну, пожалуйста». Складываю ладошки в молящем жесте и округляю глаза на манер катаясь Шрека. «Чего ты упрямишься? Я же осторожно буду. Очень-очень». «Просто никогда на таких классных тачках не ездила, но всегда мечтала». Включив поворотник, Талманский сворачивает на обочину и, остановившись, вонзается в меня угрюмым взглядом. «Моя затея ему не нравится». Ох, как мне нравится. Но, кажется, парень понимает, что объективных причин для отказа у него нет, поэтому, собственно, и нервничает. «Права показывай», — строго требует он. «Конечно, конечно. Сейчас». Суетливо лезу в рюкзак и извлекаю из него пластиковую карточку. «Вот». «Фотка ужасная», — ядовито комментирует Стас, рассматривая документ, и я усилием воли проглатываю колкую ответную реплику — Если он и впрям собирается дать мне порулить, то может сколько угодно издеваться над моими фотками, тем более, что в глубине души, я с ним согласна, кадры правда неудачные. В жизни я в сто раз красивее. Слушай, сюда, Маша. Талмацкий возвращает мне права и разворачивается так, что наши лица оказываются в непосредственной близости друг от друга. Я выполню твое желание, но при одном условии. «Всегда и во всем ты слушаешься меня. Скажу притормозить, и ты притормозишь. Скажу заканчивать поездку, и ты закончишь. Никаких препирательств и споров. Поняла?» «Поняла, Стас. Все поняла. С бешеным энтузиазмом киваю я. Даже не переживай на этот счет. Почему у меня такое ощущение, что я об этом пожалею?» С тяжелым вздохом интересуется он, а затем обреченно дёргает ручку автомобиля.